в коридоре он прекрасно видел через распахнутую Настежь дверь тем временем появились его друзья а за их спинами в завершении переполоха и безобразия замаячил Павлюк с автоматом на изготовку героически примчавшийся спасать отцов командиров одним словом скандал получился по высшей категории и втянул в свои пределы всех обитателей дома за исключением сохранившегося где-то старого лакея. Насколько капитану удалось разобраться, старуха, откричав что-то определённо библейское, переключилась на его друзей, с нешуточным пафосом сообщив, что офицеры, сколько их ни есть, и какому бы государству они не служили, есть отбросы человечества. нарушители заповедей божьих, выродки и зверги, и кто-то там ещё. Попутно она выдавала фамильные тайны, громогласно заявляя что весьма неодобрительно относилась к своему ступившему на греховную военную стезю братцу, и Бог ее услышал, потому что братец так и остался в ничтожных чинах, а если бы выбрал солидную и респектабельную карьеру финансового служащего, как она в свое время настойчиво советовала, жизнь его непременно бы удалась. А в общем, вас, офицеры, сколько их не есть на белом свете, Как ни удивительно, пресек это безобразие не нагловатый одессит, а тихий студент. Интеллигентно поправив очки на переносице безымянным пальцем, он шагнул вперед и решительно сказал «Мейн либер фройлен, позвольте вам выйти вон!» После чего сгреб старуху за шиворот, и селком припроводил к лестнице ведущий на первый этаж, толкнул на верхнюю ступеньку и грозно пообещал: ещё раз вздумаешь концерты устраивать ведьма старая, я тебе ноги переломаю. Разъязлённый, интеллигентный юноша порой способен на отчаянные поступки, в особенности если он воюет 4 года. Старуха это должно быть просекла. Она, не делая попыток вернуться назад, стала спускаться с гордо поднятой головой. А оказавшись на первом этаже, подняла к ним свою пренеприятнейшую рожу и на прощание выдала ещё тираду. Капитану даже стало немного скучно, потому что по содержанию это уже напоминало излияние подвыпившей бабы у пивного ларька, мол, все вы меня попомните, всем я ещё покажу, всем Кускину мать продемонстрирую. И исчезла в своей комнатки. Приятный вечер был испорчен напрочь. Они попытались было успокоить Ютту, Но она сама завьян рыдала, уткнувшись в подушку, и в конце концов они на цыпочках удалились, осторожно прикрыв дверь, вслух высказывая своё мнение о старухе, единодушно совпадавшие, как легко догадаться, чтобы хоть на ком-то сорвать злость. Капитан рявкнул на Павлюка: Недоумевая, от чего тот путается под ногами, когда его помощь вообще не требуется, Павлюк по кладесте испарился из глаз долой, и они разошлись по своим комнатам. Вытянувшись на диване, капитан прихлёбывал венцо из запасов Герра Гауптмана, к небольшому винному погребку они давно уже относились как к своей законной собственности, помаленьку успокаивался и думал о жизни. С публиком, пожалуй, что следовало завтра помириться, подарить какую-нибудь безделку. Дело в том, что капитан прекрасно знал повадки родного ведомства и ту систему, которую можно было учёно назвать многослойным взаимопроникновением. Глупо подумать, что над армейским смершем нет никого, кроме верховного главнокомандующего и Господа Бога. Вполне могло оказаться, что Тихоня Павлюк давно и скрупулёзно освещает своих командиров по порядку ради. А ведь давно известно, что главное даже не сообщить сухие факты, а осветить их так или этак. На начальство на многие мелочи смотрит сквозь пальцы, но нельзя гарантировать, что однажды не случится.